Я слушал его, смотрел в окно и думал, что на самом деле, для начала мне придётся научиться спокойно дышать воздухом еха, не захлёбываясь на каждом вдохе от счастья, столь острого, что менее опытный человек шёл бы его сердечным приступом. Причём, похоже, на освоение этого искусства у меня уйдут годы, но не говорит же это вслух. Проще одарить собеседника самой лучезарной улыбкой из своего арсенала.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 Не хочу разбивать тебе сердце, но это просто наш шермелифарь решил выглядеть на службу в свой наряд, сшитый по самой последней моде. А теперь благоразумно уходит в нём домой, осознав, что медузам в управлении полного порядка не место. Тебя слишком долго не было в ехе. Дмитрий не в курсе новейших модных тенденций. Ну, что впрочем, к лучшему. Меньше знаешь, крепче спишь.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 и практиковаться там в сласть с видом на всю столичную красоту сразу. Жуфин укоризненно покачал головой. Ты говоришь как турист и чувствуешь себя соответственно. Подозреваю любой иноземный матрос уже через пару дней после прибытия ориентируется в ехо более уверенно, чем я. Всё так изменилось. Одни только прохожие, идущие по своим делам в полуметре от земли, чего стоит. Тоже не бойся, просто новая мода Вроде коротких блестящих лохохей. Что это вроде, но шика в манере ходить, не касаясь земли, гораздо больше, чем в любых тряпках, поскольку это всё-таки далеко не каждому по плечу. Впрочем, настоящие мастера полагают подобный выпендрёж вульгарным. Поэтому, если ходить обычным образом по земле, но при этом глядеть на окружающих достаточно высокомерно, есть шанс сойти за совсем уж могущественного колдуна. брезгующего, фокусничать на глазах у публики. В общем, всё сложно. Всегда знал, что Денди мне не бывать. Не умею ни того, ни другого. Он даже немного обидно. Но этому горе помочь не трудно. Насчёт выражения лица, проконсультируюсь у своего приятеля, великого магистра Семилистника. В этом искусстве ему до сих пор нет равных.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 И почувствовал себя безнадёжным провинциалом, тем самым одичавшим варваром из пустых земель, за которого ты с переменным успехом выдавал меня поначалу.